Глава 7 Вечером пришло сообщение от Олеси. Девушка писала, что выиграла первый тур Всероссийского песенного конкурса, теперь готовится к финалу и благодарит Лизу за амулет. «Невероятно, как много я могу, когда эта бутылочка со мной. Она дает мне удивительные способности», — писала заказчица. Лиза прочла, хотела было пояснить, что все эти способности уже были в самой Олесе, и амулет просто помог ей вытащить их наружу, но передумала, ограничилась с смайликом. Юля тоже написала, спросила, как у подруги дела, а Кирилли ни слова. Лиза ответила, что все хорошо, и если Юля с Ильей захотят, могут прийти завтра на пирог с сыром и шпинатом. «Придем», — согласилась Юля. Лиза, зевая, сделала себе чаю, посмотрела на часы, прикинула, успеет ли в магазин до закрытия купить еды для ворона, который спал, нахохлившись на холодильнике. Ночка вертелась под ногами, выпрашивая лакомство, порцию влажного корма, который тоже пару дней назад закончился. Выходить из дома не хотелось. Пересели в себя, Лиза надела толстовку с капюшоном, надвинула его на лицо и, подхватив рюкзак, отправилась в ближайший супермаркет. Шагая по знакомой дороге, девушка косилась в телефон, гуглила, чем кормить нового постояльца. Поэтому не сразу поняла, что задела рукавом идущего мимо в противоположную сторону мужчину. Тот резко шарахнулся в сторону, а Лиза остановилась. Обернувшись, поймала взгляд озирающегося прохожего, который сразу ускорил шаг и пожала плечами. От надвигающихся сумерек на душе становилось тревожно. Лиза сунула телефон в карман и пошла быстрее. Похоже, ночное происшествие с участием Кирилла беспокоило ее больше, чем она хотела признавать. Под яркими лампами дневного света в супермаркете тревога немного рассеялась, и Лиза переключилась на покупки три пакетика с мясным желе для ночки, замороженные печень и творог для ворона. Взяла продукты для обещанного Юля пирога, постояла перед полкой с алкоголем, но передумала. Расплатившись на кассе, она перехватила пакет покрепче и собиралась уже выйти из магазина, как антикражные рамки разразились громким сигналом. «Девушка, стойте!» К ней уже двигался пожилой охранник. Лиза послушно замерла, Даже протянула вперед рюкзак и пакет с покупками, словно демонстрируя свою невиновность. «Выворачивайте карманы», – велел охранник. Лиза нахмурилась, поставила на пол пакет и показала пустые карманы толстовки. Охранник хмыкнул, проверил чека содержимое пакета, заглянул в рюкзак, потом махнул рукой, разрешая идти. Но рамки снова заверещали. От громкого звука у Лизы зазвенело в ушах, и она прибавила шагу, чтобы скорее покинуть супермаркет. Но охранник снова остановил ее, перехватив за руку. Возможно, Кирилл оставил на ее запястье синяк. Или Лиза действительно испугалась прошлой ночью сильнее, чем думала, и последствия не заставили себя ждать. от резкой боли у нее пошла кругом голова, а перед глазами что-то вспыхнуло. Девушка подалась назад, чувствуя, что воздух вокруг плотнеет и искрится. Пожилого охранника отбросила в сторону, как от удара током. Кассирша завизжала. Лампы под потолком загудели и померкли будто упало напряжение, а Лиза выскочила из магазина. Сердце колотилось где-то у горла, в ушах стоял звон, перед глазами плясали мелкие белые пятна. Она заставила себя сбавить шаг, чтобы отдышаться, и краем глаза поймала в стекле витрины свое отражение. На мгновение показалось, что у нее за спиной две тени. Одна копировала ее взъерошенный силуэт, вторая раскинула двухметровые драконьи крылья. Лиза моркнула, видение исчезло, оставив в отражении худую девушку в черном капюшоне и с пакетом в руках. Что-то происходило, что-то изменилось, пошло не так, с того момента, как она в тот странный день вышла из дома, проигнорировав все предупреждающие знаки. Лиза вернулась домой, положила в раковину печень, размораживаться, угостила ночку мясным желе. Ворон тоже заинтересовался. Поразмыслив, Лиза предложила лакомство и ему. Птица с удовольствием съела, а потом вернулась на холодильник, неуклюже балансируя в коротком полете поврежденным крылом. Перед большим старинным зеркалом в полный рост, бабушка им очень гордилась, говорила, что это наследство от зажиточной, когда-то аристократичной в далеком прошлом родни, Лиза разделась догола, встала, выпрямившись и осматривая свое тело. Синяки расцвели не только на запястьях, но и на лодыжках, там, где Кирилл связал ее. Под ребрами с правой стороны припухла ссадина, полученная во время падения со скамейки. В какой-то момент Лиза пожалела, что не позволила полицейским зафиксировать пусть и небольшие, но все-таки травмы. Может, это сделало бы положение Кирилла серьезнее? Она не сомневалась, что отец вытащит его из этой передряги. А если парень приблизится к ней еще раз, придется обратиться за судебным запретом. Ей даже пришла в голову мысль продать квартиру и переехать в другой город, но она отмела ее. В зеркале мелькнула тень, и Лиза испуганно обернулась. Ворон сидел позади, бесстыдно пялись оранжевыми глазами на ее ноготу. «Вот ты извращенец!» — шутливо возмутилась девушка, рефлекторно прикрывая грудь руками. Птица издала звук, похожий на скрежет, и наклонила голову в бок. «Нравится подглядывать?» Телефон пиликнул, принимая сообщение. Лиза накинула на себя пижаму и только потом прочла. Лис, можно мы приедем сейчас? Срочно нужно. Потом объясню». «Извини, что так поздно. Жду», — односложно ответила Лиза и вернулась в кухню, чтобы заняться пирогом. Ворон активно принимал участие. Оставил трехпалые отпечатки на рассыпанной муке, вляпался в тесто и утащил приличный кусок шпината, который с нескрываемым удовольствием проглотил, закатывая глаза. Ночка наблюдала за безобразием с подоконника, не скрывая презрения к пернатому хулигану. «Как будто ты давно перестала топтаться по тесту». Лиза шутливо толкнула кошку локтем в пушистый бок, но выражение Ночкиных глаз стало еще более пренебрежительным. «А ты, видимо, вегетарианец», — предположила она, спасая от на остатки начинки. «Хотя кошачий корм ты уплетал с аппетитом». Пирог отправился в духовку, следы вороньего бесчинства на кухне были убраны, а Лиза даже напевала что-то, чувствуя радость и облегчение от того, что друзья навестят ее уже сегодня. На улице горели фонари, Темнота уютно обнимала углы, в которые не попадал их желтый свет. Когда часы показали половину двенадцатого, а таймер звонко оповестил о том, что пирог готов, в дверь постучали. ребят стояли на пороге с растерянным видом. В руках у Юли был кейс с саксофоном, у Ильи за спиной чехол бас-гитары и увесистый туристический рюкзак. «Нас выгнали из квартиры», — выпалила Юля. «Приехала хозяйка, дала полчаса на сборы». Сказала, на нас соседи жалобу написали, что мы громко репетируем по ночам. Вот неправда. Мы никогда дома не играли громко, тем более по ночам. Девушка всхлипнула. Илья приобнял ее за плечо и хмуро добавил. Думаю, это Кирилла папаша постарался. Отомстил за то, что мы подписали против сыночка показания. Можно мы у тебя посидим немного? Рубка спросила Юля. Пока решаем, куда идти. Мы едва успели шмотки собрать, не то чтобы придумать, как быть дальше. Лиза молча отошла в сторону, давая друзьям войти. Все из-за меня», — подумала она. «Из-за того, что я сразу не отшила этого гувнюка». Юля с Ильёй топтались в прихожей, опустив на пол свои пожитки. «Раздевайтесь, давайте поедим», — сказала им Лиза. «Пирог горячий». На кухне она положила на стол связку ключей от квартиры и пояснила. «Завтра сделаем два дубликата. Поживете, пока у меня, там посмотрим. Бабушкина комната все равно свободна». Ворон на холодильнике каркнул, как и показалось Лизе, одобрительно. Ночка возбуждённо исследовала поверхность люхиного рюкзака. — Спасибо, Лис. Юля с неожиданной для своей комплекции силы обняла подругу. — Не знаю, что бы мы без тебя делали. — А я без вас? — спросила Лиза, с трудом сдержала накатившие слезы и высвободилась из крепких объятий. — Ешьте пока. Я вам кровать постелю, а потом присоединюсь, хорошо? В комнате бабушки она огляделась. Здесь все оставалось так, как было при ней. Вот уже полгода Лиза не решалась что-то поменять или использовать. Может, это знак, что пора? Она бережно собрала в коробку старые фотографии, флакон с лекарствами, очки и стопку газет, которые бабушка читала перед сном. Заменила на широкой деревянной кровати белье, освободила шкаф, проверила лампу в ночнике. Может, тебе помочь? — робко спросила Юля в дверях. Я уже закончила. Лиза закрыла коробку с бабушкиными вещами. «Извини, что мы так на тебя свалились. Обратно в деревню возвращаться я не хочу». Илья со своими предками третий год не разговаривает. «Не думаю, что мы смогли бы вдвоем завалиться к ним посреди ночи, а в машине спать как-то так себе». «Все хорошо, Юль. Я правда рада, что вы здесь. Знаешь, со мной что-то странное в последнее время происходит. Я и не понимаю пока, что именно. И думаю, что с вами рядом мне будет легче во всем разобраться». У Юли внезапно округлились глаза. Она вскочила, выбежала из комнаты, а потом вернулась, протягивая Юли сложенный по диагонали белый лист бумаги. «Я совсем забыла. Мы когда к дверям подошли, на коврике лежала записка. Я ее подняла и в карман сунула, чтобы тебе отдать. Не знаю, что это такое и зачем, но вот». Она развернула лист. «Мы знаем, что с тобой происходит». Было написано ровным каллиграфическим почерком. «А внизу приписка. Адрес и время встречи». Лиза взяла лист двумя пальцами и поднесла к глазам так, как будто он мог ее укусить. Кто-то прикалывается, может, Алис? С надеждой спросила Юля. Лиза покачала головой. Время завтра, в шесть вечера. Адрес большой заброс на краю города, недостроенный торговый центр. Ты же не собираешься туда идти? уточнила Юля. Лиза через силу улыбнулась, демонстративно скомкала листок и сунула в карман пижамы. «Вы там еще не весь пирог съели?» – перевела на тему. «Я, кажется, проголодалась». После еды всем заметно полегчало. Илья перестал хмуриться и даже шутил по поводу пионерского лагеря. Именно так он окрестил сегодняшнюю компанию, собравшуюся под лизиной крышей, включая кошку и гигантскую птицу. Юля разложила вещи в освободившийся шкаф, несколько раз переспросив Лизу, точно ли она готова сдать им ненадолго бабушкину комнату. Бас-гитара и саксофон нашли свое место в пустующем углу окна. Лиза даже пошутила, что встали так, будто всегда там были. Спать отправились совсем глубокой ночью. Ночка привычно устроилась на хозяйкиной подушке. Ворон внезапно решил сменить место для сна. Принялся расхаживать по кровати, осторожно ступая по скомканному одеялу и волоча крыло, а потом пристроился к Лизе под бок. Девушка погладила жесткое и сине-черное оперение. Птица не шелохнулась, как будто человеческие прикосновения были для нее делом вполне привычным. «Чей же ты такой умный и ручной?» — спросила Лиза вслух. Ночка мяукнула на подушке, выражая недовольство соседством, но с места не сдвинулась. Засыпая, Лиза видела перед глазами картинки прошедших двух суток. Кирилл со искаженным лицом и зажигалкой в руках, шарахнувшийся от нее прохожий, охранник, которого отбросила от нее, визжащая кассирша. «Странные тени в отражении витрины!» «Правильно ли я поступил, разрешив ребятам остаться?» — мелькнуло у нее в голове. «Вдруг я представляю для них опасность?» Тревожные мысли вертелись в голове спиралью, закручиваясь вместе с видениями в черно-белый коктейль с сна и яви. Лиза уже спала, не осознавая того, что комната наполнена звуком, чистой пульсирующей нотой Си первой октавы, идущим прямо из запертого ящика письменного стола. Из этого звука возник другой сон. Яркий, осязаемый, спокойный. В нем, напротив Лизы, прямо в старом кресле у книжной полки, сидел молодой человек, широкоплечий, русоволосый, с яркими голубыми глазами. Он улыбался, глядя на Лизу, демонстрируя идеальную, как с модельной фотографией, линию подбородка и красивые скулы. Лиза во сне смутилась и попыталась вспомнить, откуда ей знакомо его лицо. Может, это какой-то актер? Или она видела этого парня на рекламном щите, например, или на баннере в интернете? Что вообще можно с таким лицом рекламировать? Пластическую хирургию? Она позволила себе хихикнуть, абсолютно уверенная в том, что на самом деле спит, когда парень заговорил с ней. «Здравствуй, Лиза. Меня зовут Никита. И это мой ворон. Его зовут Лютик. Спасибо, что позаботилась о нем. А еще он и правда очень любит шпинат. А ведь знакомы...» спросила девушка отчего то уверенная что ответ будет положительным мы встречались раньше никита улыбнулся и по птичьи склонил голову на бок, совсем как ворон когда я увидел тебя то тоже так решил правда никак не могу вспомнить когда и где может попробуем разобраться вместе